куриные торговки серединной площади кто будет здесь наконец за хозяина я здесь буду за хозяина тогда чини нам с божьей помощью кассу и началась опера в трех действиях нервный соломон складывал в чемодан деньги бумаги часы и монограммы покойник иосиф стоял перед ним с поднятыми руками а в это время Веня рассказывал истории из жизни еврейского народа. «Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда этот Артаковский, так пусть он горит огнем. Вот объясни ты мне, Мугенштейн, как другу. Вот получает он от меня деловое письмо. Так да чего бы ему не сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру?» и не выпить с моей семьей стопку водки, закусить, чем Бог послал. Что мешало ему выговорить передо мной душу, Беня? Пусть бы он сказал мне, Беня, так вот и так, вот тебе мой баланс». Повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками. И чтобы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугенштейн, ты меня понял? Я вас понял. Мугенштейн солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем полтора жида, почтенный, богачий, первый человек, должен был ехать на трамвае,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 Представляюсь, на всякий случай меня зовут Бенсон Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату давать с открытой душой. А если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех отшин земли. И все же Мугенштейн умер в ту же ночь. И тогда только полтора жида поднял крик на всю Одессу. «Где начинается полиция и где кончается Беня?» «Полиция кончается там, где начинается Беня», — отвечали резонные люди. Но Тартаковский не успокаивался. Он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на серединной площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц».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 Десять тысяч единовременно. Десять тысяч единовременно. И пенсию до ее смерти. Пусть она живет 120 двадцать лет. Но если нет, тогда выйдем из этого помещения Масье Тартаковский и сядем в мой автомобиль. Хулиганская морда! Бандит! Потом они бронились друг с другом.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 И даже Бог. А теперь слушайте меня ушами, тетя Песе. Слушайте, вы имеете пять тысяч на руки и пятьдесят рублей в месяц до вашей смерти. И живите вы сто двадцать лет. А похороны Иосифа будут по первому разряду. Шесть лошадей, как шесть львов. Две колесницы с венками. Хор из Бродской синагоги, и сам Меньковский придет отпевать вашего покойного сына.